Глава двадцать восьмая. Алекс. Что-то было не так. Я чувствовал это нутром, подъезжая к дому. Моя интуиция била тревогу. Ава пялилась в одну точку, с бледным лицом и невидящими глазами. Она впала в это состояние на утро после Дня Благодарения, когда отец нашел ее у пруда, и она закричала так громко, что я очнулся от своего недолгого сна. Я поспешил на улицу, проигрывая в голове множество ужасающих сценариев и коря себя за то, что оставил ее одну, что ее подвел. Но я обнаружил ее живой и невредимой, во всяком случае физически. Отец пытался ее успокоить, и от тревоги его лицо покрылось морщинами, пока она дрожала на ветру, словно листик, и по ее лицу струились слезы. Она отказалась говорить нам, в чем дело и лишь через несколько часов призналась, что испугалась пруда. Она сама не знала, зачем туда пошла, но аквафобия проявилась не сразу. Чушь. Теперь Ава могла без паники зайти в бассейн, и она вела себя совершенно спокойно, когда мы ездили к водоемам. Нет. Нечто другое напугало ее до такой степени, что она заорала на весь дом. И когда я узнаю правду, я достану причину ее страха из-под земли, и разорву голыми руками. Я привел ее к себе, уложил на диван, накрыл пледом и сделал горячий напиток. Я выключил электричество, уезжая на выходные, и в доме стоял жуткий холод. Горячий шоколад с овсяным молоком и тремя зефирками. Я протянул Ави напиток, стараясь вести себя расслабленно. «Как ты любишь». «Спасибо». Она обхватила чашку руками, стала смотреть, как тает зефир, но не притронулась к напитку. В нормальном состоянии она бы уже выпила половину чашки. Она любила горячий шоколад. Больше всех остальных атрибутов зимы. Я взял ее за подбородок и повернул к себе. «Скажи, кого или что мне нужно уничтожить?» прорычал я. «Что случилось дома у твоего отца?» «Я же сказала, ничего. Просто пруд». Ава выдавила горькую улыбку. «Ты не можешь уничтожить пруд? Если придется, я осушу каждый чертов пруд и океан на свете». Из ее глаза выкатилась маленькая кристальная слеза. «Алекс, я серьезно». Я вытер слезу большим пальцем. Сердце неистовствовало в груди, как рычащий зверь, разъяренный ее страданиями, и мыслью что в мире есть нечто, посмевшее причинить ей боль. «Лицемер», — прошептала моя совесть. «Жестокий, эгоистичный лицемер. Посмотри. Подумай с содеянном». Я стиснул зубы и проигнорировал насмешливый голос в голове. «Я бы сделал это ради тебя». «Я поцеловал то место, куда упала слеза». «Я сделаю ради тебя что угодно, даже самое невозможное». По ее телу пробежала дрожь. «Я знаю». Я тебе верю. Больше, чем кому угодно еще в этом мире. Если бы она только знала, — пропело мое сознание, — если бы она только знала, что ты за человек, она бы не приблизилась к тебе даже на 10 метров, не говоря уже о доверии. Заткнись. Отлично. Теперь я веду молчаливые беседы с воображаемым голосом. Как пали сильные. Я даже не знаю... «Правда ли это?» — прошептала Ава. «Я могла все придумать. Я так сжал пальцы, чтобы белели костяшки. Придумать что?» «Я...» — она сглотнула, блуждая взглядом. «Мои детские воспоминания. Они вернулись. Признание ударило и сбило меня с ног, как грузовой поезд. Я ожидал услышать от нее что угодно, но только не это. Вытесненные воспоминания обычно возникают в результате травмирующего события и могут восстановиться, если человек сталкивается с триггером, звуком, запахом или событием. Но Ава была дома, она там выросла. Что могло послужить триггером на дне благодарения? пруд Ладно. Я говорил спокойно и ровно. Что ты вспомнила? У Авы задрожали плечи. Не всё. Не всё. Но я вспомнила день, когда... Когда чуть не умерла. Меня бросило в жар, потом в холод. Чуть не умерла. Если бы она умерла, если бы ее больше не было в этом мире. Невидимая петля вокруг моей шеи затянулась. По спине поползла крошечная капелька пота. В той истории не было моей вины. Она случилась задолго до нашего знакомства, но все же я задышал тяжелее. Я играла возле пруда. Она облизала губы. Там были мостки, выходящие на середину. После происшествия, так я называю случившееся, папа их убрал. Но до развода родителей мы постоянно проводили там время. Папа уехал, и мама впала в депрессию. Теперь я понимаю, что развод проходил очень тяжело, с криками и угрозами. Я была слишком маленькой и не понимала, из-за чего они так сильно злились. Иногда мне казалось, они вот-вот друг друга убьют. Вообще, мама перестала водить меня на пруд, но однажды... Отвела. Мы играли на помосте, а потом закончился крем от солнца. Мама очень серьезно относилась к таким вещам. Говорила, это самое важное для нашей кожи. Я не хотела отвлекаться от игры, и с ней не пошла. А она взяла с меня обещание не шалить и побежала в дом. Всего на несколько минут. Ава водила пальцем по краю чашки, ее устремленный в пустоту взгляд говорил о погружении в глубины воспоминаний. Я послушалась. Я не шалила. Разглядывала рыбок. Бросала в пруд камни. Мне нравились круги на воде. Я ждала, когда она вернется, и мы снова сможем играть. Кошмары о том дне преследовали меня всю жизнь. Так что кое-что я уже помнила. Как она ушла и как вернулась, и как я упала в воду. Только она глубоко вдохнула. Я думаю, она не вернулась. Мне казалось, я слышала аромат ее духов, но в кошмарах, в воспоминаниях я никогда толком не видела лица столкнувшего меня человека. Все произошло очень быстро. Но несколько дней назад, когда я пошла на пруд, некоторые воспоминания вернулись, и оказалось, я видела больше, чем думала. Прежде чем упасть в воду, я видела, как блеснуло золото. Кольцо, печатка. МЧ. Ужас и шок сгустились за спиной и расправили крылья, заключив меня в темные объятия. Майкл Чен. Ава задрожала сильнее. Алекс. Меня пыталась убить не мама. Это был отец.